Француз из Дьеппо в Нормандии Пьер Легран подал первый пример к морским разбоям, блистательным подвигом, возбудившим соревнование. Он сел на каперское судно, имевшее только 28 человек, и у мыса Тибурона на западной стране Испаньолы встретил большой испанский корабль, вооруженный пушками, на котором находилось более 200 человек. Корабль этот принадлежал к купеческому флоту, отправлявшемуся в Европу. Отстав от прочих, он шел, однако, без опасения. Флебустиеры поклялись своему начальнику взять корабль или погибнуть, и немедленно напали на него. Смеркалось, когда они бросились на бордаж, вооруженные только пистолетами и саблями. Верные клятвы они прорубили дно лодки, на которой приехали, и она почти под ногами их была поглощена волнами. Пираты убили всех сопротивлявшихся, напали врасплох на офицеров, которые в полной беспечности играли в карты и в самое короткое время овладели кораблем. Удивленные испанцы смотрели на пиратов, как на демонов, упавших с облаков, потому что кругом не было видно никакого судна, крестились и говорили друг другу «это демоны». Они и не думали защищаться, и покорились всебустьерам. Пьер Легран приобрел огромную добычу, которая при малом числе пиратов вдруг обогатила их всех. Он не хотел лишиться столь легко приобретенных сокровищ, и потому, оставив столько испанских моряков, сколько понадобилось для управления кораблем, прочих высадил на берег и отправился прямо во Францию. Он никогда уж не возвращался в Вест-Индию, где, между тем, подвиг его имел сильное влияние на прочих пиратов. Почти на все испанские корабли, появлявшиеся в этих морях, нападали, и, что равнозначительно тому, брали их, несмотря на то, велики ли были они или малы, с пушками или без пушек, одни или с конвоем. Мелкие суда флебустьеров вскоре исчезли, и на их месте появились большие корабли, на которых они отправлялись на новые блистательнейшие подвиги. Наконец испанцев встревожили, беспрерывные успехи флибустьеров, которые грозили уничтожением всему мореплаванию в Вестынских морях. Они снарядили два больших военных корабля для защиты своих берегов и крейсирования против пиратов. Но те были слишком ловкие и смелые, чтобы испугаться таких мер. Напротив, они послужили к большому развитию деятельности и сил этих отчаянных смельчаков и к соединению Большого числа пиратов под флагом флибустьеров. Мы уже говорили выше, что не одни французы охотились за испанскими кораблями, но и англичане, голландцы, португальцы, между которыми многие отличились своими подвигами, как увидим впоследствии. Большие выгоды от торговли с пиратами, невысоко оценившими добычу денежную, умножали число рынков, и ускоряли с бы добычи остров ямайка сделался притоном пиратов число которых возросло наконец до того что испанцы несмотря на свои военные корабли были принуждены прекратить на время свое мореплававания этим надеялись они лишить пиратов средств пропитания и отклонить от ремесла уже более невыгодного но они очень ошиблись утомясь напрасным ожиданием кораблей Хлебуссьеры стали соединяться в отряды, замышлять самые дерзкие предприятия и составлять планы для правильных высадок. Англичанин Дэвис Скотт был первый, кто исполнил план, о котором испанцам даже не приснилось. Он неожиданно вторнулся в Сан-Франческо-де-Кампеш, ограбил его, наложил на жителей еще огромную контрибуцию для спасения города от сожжения и, наконец, спокойно удалился в своя Джон Дэвис с Ямайки, начальник разбойничьего судна с девяносто человеками, последовал этому примеру и совершил предприятие замечательное по безумной дерзости замысла. Он вышел на берег у Никарагуа, оставил на корабле только десять человек и ночью, рассадив восемьдесят флибуссеров на три лодки, поехал вверх по реке, ведущей городу Гранаде. Они наткнулись на часового, заговорились с ним по-испански.